Глава сороковая. Сколько времени прошло? Часов пять от силы, а я снова сижу перед Андреем и смотрю на него совсем другими глазами. Он понял, почему я пришла. Старый друг больше не улыбался. Скажи правду, почему ты здесь? Почему подчинился Эмилю? Я еще надеялась, что это недоразумение, но страх холодил нутро. Я вляпалась. «Глупо, жестоко и безнадёжно, потому что Андрей меня обманул». «Скажи правду!» — повторила я и выложила на стол фотографии девушки из «Фантома», как козырную карту. «Это Оксана Голубина!» Андрей мельком взглянул. «Нет». «Значит, я ошиблась. Она ещё жива. Я по глазам видела. Можно расшибиться в лепёшку». Но откровенничать он не станет. Замкнулся как-то охотница из бара, не пожелавшая раскрыть свои тайны. Но мне нужно знать. Охотник должен видеть, куда стреляет, иначе промахнется. Угрожать ему бесполезно. Шантажировать нечем. Действовать на поролон было нельзя, и я решила воззвать к его лучшей стороне. — Мы друзья? После долгой паузы вопрос прозвучал странно. Андрей поднял глаза. Я увидела тонкую сеточку сосудов на белках. Суженные зрачки смотрели устало и равнодушно. «Чего ты от меня хочешь?» — наконец спросил он. Мой вопрос остался без ответа. Рука автоматически скользнула во внутренний карман пальто, и, намотав на палец цепочку, я вытащила кулон Оксаны. Я поняла, когда наши отношения затрещали впервые. В тот момент, когда я показала ему этот злополучный лавровый лист. Он узнал его, распсиховался и... Предложил мне его надеть. Подарил после неё. Ты узнал кулон и сразу ушёл, помнишь? У охотников купил кровь, много. Потому что отходил-то страшно. Где был потом и что делал, я не знаю. Но после всё развалилось к чёрту. Ты пошёл в разнос. Я знаю, что Эмиль лжёт, и ты никого не убивал. Но какое-то отношение к вампирским жертвам ты имеешь? Я замолчала, наблюдая за реакцией. Андрей внимательно слушал. На лице даже мускул не дрогнул. Ты просто сэкономь мне время и скажи, как есть. С твоей помощью или без я найду этих вампиров. Всех до единого. Ты знаешь, я упорная. Не надо их покрывать». Я никого не покрываю. Тогда скажи, ты знал Оксану Голубину? Как ты узнал цепочку? Я подарил ей лавр, — признался Андрей и неожиданно засадил по столу кулаком. А она отдала его сраной охотнице, дрянь! Цепочка слабо звякнула, подпрыгнув от удара. В приступе злости Андрей отшвырнул ее на пол. Гнилая семейка! Добавил он, словно оправдываясь. «Я не думал, что Оксана вернётся. Её здесь долго не было. А на снимке, скорее всего, охотница на побегушках, которая стала ей не нужна. Когда она приехала?» «А ты угадай!» Невесело усмехнулся Андрей. «Две недели назад? Ты встречался с ней? Как ты её нашёл?» «А чего её искать? Я просто пошёл в «Фантом» и подождал рядом с запасным выходом. Единственное, достаточно надёжное место, чтобы перекантоваться днём. На закате один из её вампирчиков появился. «Чёрт!» — с чувством сказала я. Андрей заинтересованно посмотрел на мою раздосадованную морду. «Я была в фантоме. Кажется, видела этого вампирчик «Ты говорила про турист», — напомнил Андрей. Сначала был фантом и... надавил Андрей. Я поняла, что он не знает, чем закончилась история, но в подробности вдаваться не хотелось. Он выстрелил в себя, коротко сообщила я. Что произошло? Умоляю, скажи. Я... я прикрою тебя от Эмиля, решилась я. Что бы там ни было, обещаю. Андрей остолбенел, а затем коротко рассмеялся. «Ты думаешь, я его боюсь?» «А кого боишься?» «Свою бывшую?» «Чего ты здесь сидишь тогда?» «Себя я боюсь!» — отрезал он. «Я, кажется, тебе говорил, что случается с вампирами, которые слетают с катушек, их пускают в расход, а мне жить хочется пока еще». «А при чем здесь ты? Хочешь знать?» Андрей перестал улыбаться и отвёл глаза. «Знаешь, почему я бросил много лет назад? Я крепко подсел. Так, что мне нужна была кровь каждую ночь. Меня без неё мощно ломало. И так получилось, что однажды я не смог её вовремя достать. Меня ранили. Я был один. Ну и так получилось. «Ты кого-то убил?» — напряглась я. Он долго молчал. Перевел дух. Да что он мнется, как девица, когда я на пороге обморока? Напал. Это был случайный человек. Просто не вовремя подвернулся. Я его не убил, но это только везение. Ко мне разум вернулся раньше, чем у него закончилась кровь. Кто тебя ранил? Неважно. Просто схватка за место у руля. Ты участвовала в драках за власть? Нахмурилась я. То, что я про него узнавала, решительно не вязалось с тем, каким я видела его раньше. Больше я ни в чём не участвую. Это добровольный выбор. Не хочу начать убивать направо и налево из-за случайного стечения обстоятельств. Лучше я здесь посижу. Мне снова надо слезть. Я долго переваривала сказанное. Вспомнила, как он предупредил, что опасен. Но меня же он не съел, верно? ты отлично себя контролируешь. Я подняла глаза. Ты меня отпустил. «Лучше спроси, отпустил бы, если бы тебя не знал», — буркнул он. «Я понял, что Оксана в городе, когда ты показала цепочку. Пойти к ней не в эффекте, чистое самоубийство. От папаши она недалеко ушла, и Оксана никогда не путешествует одна». С ней обязательно будет с десяток народа, и вампиров, и охотников. Расстались мы тогда не очень хорошо, так что пришлось снова попробовать крови. И зачем она приехала? Чего хочет? Спрашивала про тебя. Хотела знать, что за охотница освободила место новому мэру. Эмиль тоже ее интересовал. Я вспомнила планы зданий, которые нашли в туристе. А ведь все верно. Оксана укрыла в одного из своих. Для этого ей понадобилась подробная карта клуба. Она прислала к Андрею своего помощника, но все, что смогла узнать обо мне, номер школы, в которой я работаю. Так появился план школы, а затем ее подожгли. В конце концов она спросила обо мне лично. Что-то ей рассказал. «Ничего. Ее это так взбесило». Она охотников ненавидит. Приятно слышать. Затем появился план дома Эмиля. Может, планы появились в другой последовательности, но смысл такой. Она мстить вернулась, да? Спросила я. А что, не похоже? Усмехнулся Андрей. Для меня нет. Черт побери, если бы я решила отомстить Эмилю за отца... Я бы не стала мстить охотникам, до которых дела Эмиле нет. Я бы нашпиговала полную обойму патронов и пошла разбираться лично, сколько с ней вампиров. Когда мы встретились, с ней было двое. Один тот из Фантома, другого я раньше не видел. Не он на тех фотографиях, что я показывала? Нет. Я прикусила губу. Значит, их еще минимум двое. Если не больше. Андрей словно прочёл мои мысли. Оксана любит быть в компании, но в разумных пределах. Толпу в городе не спрячешь. Только не у нас. Шайка вампиров уже две недели наводит тут порядки, а я гонялась за призрачным убийцей. Почему они не перешли к открытым действиям? Ладно. Сначала они собирали информацию, но потом... «Если это месть, что они хотят?» — спросила я. «Ты хорошо знаешь Оксану. Может, объяснишь её действия?» Андрей вдруг заулыбался прежней улыбкой, открытой и загадочной одновременно. «Объяснить поступки Оксаны? Она сама их объяснить не может. Даже не проси предугадать её следующий шаг. Зачем ты с ней встретился?» «Попросил уехать по-хорошему». «Ты ведь и с Виолеттой общался, верно?» — вспомнила я. «Мачеха Оксаны, Андрей, чем ты раньше занимался? Зачем так близко общался?» — хмыкнула я. «С гнилой семейкой, если у тебя с ними были проблемы?» «Это моё личное дело. Тебя это не касается». Андрей перестал улыбаться, и я поняла, что здесь давить бессмысленно. Он всегда неохотно говорил о двух вещах — о своих информаторах, и о своем прошлом. Был вопрос поважнее. «Где она сейчас?» «Не знаю. Оксана не настолько мне доверяет, чтобы водить домой. Я все равно ее найду». Андрей резко отвернулся. Я не смогла определить, что он чувствует, но чувства, судя по оскаленному профилю, были нешуточные. Он не хотел, чтобы я ее искала. «Я не сказал Оксане, где ты?» хотя мог привести к твоему дому. Когда я сказал, что не сделаю этого, она на меня смотрела точно так же, как ты сейчас». Андрей скрипнул зубами и повернулся ко мне. «Я не хотел, чтобы она себя убила или покалечила. Мы же друзья». Я посчитала, что вопрос не риторический, и ответила. «Да». «Тогда не трогай её, когда найдёшь. Можешь перебить её компанию. Только окажи услугу, выгони её из города». Оксана-трусиха, она уберется, если проиграет. И ты в это веришь? Я это знаю. А если она вернется через год-другой, удвоив силы? Андрей, она убила мою подругу. Очнись, Кармен. Ее наняла Оксана. Твоя охотница тебя предала. Это она тебе сказала? Вы были из одной группы. Когда ее охотницы собрали информацию и перестали быть ей нужными, она пустила их в расход. «Это жизнь, Кармен!» Я медленно переваривала сказанное. Андрей понял, что сказал что-то не то и бросил. «Извини». Я не поняла, за что точно он извинился. Я вспомнила, как Марина снова появилась в моей жизни. Она позвонила и хотела встретиться. Маринка ходила в бар, представляясь мною, собирала информацию о городе, обо мне, об Эмиле. Она покупала кровь, всю, что было в баре. Они обе это делали. И все, что узнавали, старательно доносили Оксане. Потом одна оказалась за фантомом, другая в той квартире. Наверное, девочки жили вместе, снимали жилье. Сколько им платила Оксана? Вряд ли много. Охотники хватаются за любую работу. Но не такую же. карман позвал меня Андрей. «Не называй меня так. Бравая охотница, верная подруга. Продала меня без сомнений так задешево. Я что, не стою больше?» «Я не хочу, чтобы случилось непоправимое», — сказал Андрей. «Я прошу тебя, брось, забудь. Вам лучше не встречаться». Чтобы Оксана убила Эмилия и все успокоилась? Она не сможет. Поймет, что попытка провалилась и сбежит. Она такая. Я прошу, не трогай ее, ладно? Я думала, ты мне друг. Я встала. Так и есть. Ее я просил о том же самом. карман Позвал Андрей, когда понял, что я ухожу. Отвяжись. Я вышла в коридор и устало прислонилась к двери. Ненужная теперь цепочка осталась в комнате. Пусть достанется Андрею как утешительный приз. Я сбежала из страха. Просто задала себе вопрос, что будет, когда Андрею надоест меня уговаривать? Бросится и перегрызет мне горло? Не такой уж фантастический вариант. Только одна мелочь в него не вписывалась. Андрей кажется в меня влюблен. Или я снова наделяю вампиров человеческими эмоциями?